Глава 7 Так, ну-ка нафиг этих плосколобиков. Даже проверять не хочу, смогу ли я пободаться один на один с этой тварью. Когда добегут остальные, все равно сомнут. Так что я просто развернулся и помчал в сторону своего региона и на ходу проорал. «Отступаем в пещеру Грога! Это приказ!» Вот только высокоуровневый моп рванул следом. И, судя по шуму от его бега, он меня догонял. Я повернул голову, и увиденное меня не обрадовало. «Да, плохо дело. Плосколобый мчался за мной, умело перебирая своими плавниками, а его сородичи уже начали выползать на берег. По всему выходило, что нам конец. Ну ладно, мне-то что? Я возражусь, хотя и есть небольшой шанс, что дропнется что-нибудь легендарное. Горгульи точно улетят, а вот высшим бесом конец. То, что плоскомордые пожрут половину моего легиона, это просто недопустимо. Делать нечего». Я залез в инвентарь и достал сферу призыва Пифона. Блин, хотелось бы использовать такую крутую вещь в совершенно другой ситуации, а не из-за собственной жадности. Но, видимо, придется именно сейчас. В конце концов, это же не сервис в шкафу, чтобы им любоваться, а практическая вещь. Так что настал тот самый момент, когда придется ею воспользоваться. Я активировал сферу призыва, и прямо передо мной из жирного чернеющего дыма проявился Пифон. Я чуть не влетел в него, в последний момент успев свернуть влево. Архидемон кинул на меня взгляд своих желтых глаз, потом перевел его нанесшегося к нам плосколобого и толпу из спешащих сородичей морского черта. Ни один мускул не дрогнул на его змеиной морде. Пифон лишь пыхнул искрами из носа, дождался, когда плосколобый доберется до него и взмахнул хвостом. От ленивого взмаха змея плосколобика снесло в сторону и обнулило его хп до нуля. Да, уж выглядит впечатляюще. Я помню, что сила Пифона в том, что он переводит все характеристики противника в одну, снижая тем самым живучесть до единицы, и еще блокирует все умения. Тем самым ему достаточно лишь взмаха хвостом, чтобы прибить его. Но выглядит все равно впечатляюще, когда относительно небольшой по размерам змей отбрасывает в сторону огромную тушу морского черта. Вернее, морских чертей, так как и остальные плосколобые уже приблизились. Пифон пыхал искрами из носа и хлестал по очереди своим хвостом всех приблизившихся, расшвыривая их во все стороны. Когда он убил больше половины противников, до них наконец дошло, что что-то пошло не так. Оставшиеся плосколобые развернулись и с той же скоростью, с какой бежали к нам, сиганули от Пифона в сторону лавового озера. Только блин их удочки мелькали». Архидемон не стал догонять мобов, а, раскрутив кольца своего продолговатого тела, плавно попался в мою сторону. «Благодарю за своевременную помощь». Помощь действительно была своевременной. Я мазнул взглядом по своему удаляющемуся легиону. Они продолжали исполнять мой приказ и отступили уже на пару километров. «Пожалуйста». Архидемон уставился в мои глаза, гипнотизируя. и начал опять заключать мое тело в кольца своей змеиной плоти. Только в этот раз я этот процесс заметил, однако предпринимать ничего не стал. А что толку-то? Убивать меня вроде как ему не с руки. Я ему помог, и прибыл сюда он по контракту. А если вдруг захочет меня убить, я все равно его не смогу прикончить. Силы слишком не равны. Сбежать тоже вряд ли. Так что и сопротивляться пока нет никакого смысла. «Вот и попался», — прищурился архидемон с желтыми глазами. Что-то начало разговора мне не нравится. Пифон приблизил ко мне свою змеиную огромную морду вплотную и чуть было не лизнул своим огненным языком. Затем пыхнул мне прямо в глаза искрами из носа. «Не я чувствую обман. Ты мне слабил». Сразу показался странным, и я проверил свои догадки. Ты скрывал от меня свою истинную форму. Так, вечер перестает быть томным, и разговор свернул вообще не туда. Подумаешь, скрывал я свою истинную форму под личиной старшего Мериноса. Ну и что? Какие догадки? Пифон прошипел мне в лицо. — Ты призванный, призван богами сдерживать наше вторжение. Твои боги послали тебя сюда. Вынюхиваешь здесь наши планы, гадкий шпион. Э — -э, -э, э, нет, никто меня сюда не посылал шпионить. — «Врешь! Тебя послал сюда ваш бог! Только бог мог найти силы на открытие портала!» Пифон сильнее сжал кольца, и мое здоровье стало потихоньку проседать. «Блин! Ну да, я попал сюда благодаря Локке, но не по своей воле! Локке меня сюда не шпионить отправлял, а чтобы нагадить мне перед своей смертью!» Однако я понимаю, насколько неправдоподобно будут звучать такие оправдания. Ладно. Я посмотрел прямо в желтые подозрительные глаза Аспида и уверенно ответил. Ты не прав. Хотя ты вряд ли мне поверишь, но я здесь не с целью спионажа. Во время ответа я вспомнил про наш договор. Кстати, разве ты своими действиями не нарушаешь наш контракт? Я ничего... «Не нарушаю!» Пифон подсунул мне под нос кусок пергамента с темной кляксой моей крови на нем. Замысловатые узоры по бокам контракта вспыхнули алом, и стало понятно, что это ни разу не узоры, а большое количество спрятанного текста. «Эй! Так нечестно! В суде то, что написано в контракте мелким шрифтом, юридически ничтожно! Но, блин, где мне тут суд найти-то?» да еще и Пифона туда затащить в качестве ответчика. Я начал читать, что же там было написано, но Пифон убрал контракт из-под моего носа. «Раньше нужно было читать, а сейчас мы выбьем из тебя признание». Меня обволокло черным дымом телепортации, и мы с Пифоном перенеслись в другое место. где тут же перед моим взором выскочило объявление системы. «Внимание! Вы провалили линию квеста по шпионажу. Ваш персонаж раскрыт. Рекомендация. Вы проиграли. Удалите персонажа. Дальнейший игровой процесс не рекомендуется к отогрешу и возможен только под присмотром врача». «Да я не прохожу ничей квест! Никакой я не шпион, блин! Что за ерунда?» Черный дым так же внезапно рассеялся, как и появился. и я обнаружил себя где-то в ущелье, в горах. Огненные небесные водовороты, по ощущениям, находились всего в паре сотен метров у меня над головой. Казалось, стоит лишь выползти из этого ущелья на возвышающиеся справа и слева скалы, и можно будет дотянуться до неба рукой. Другое дело, что тянуться особо не хочется. Тут в инферно, в отличие от обычного мира, чем выше, тем жарче. Воздух вокруг даже плотнее, чем на равнине. Кажется, будто в нем топор повесить можно. Я опустил глаза вниз и наткнулся на огромную, стоящую передо мной на шести лапах муху с, как ни странно, симпатичными, переливающимися всеми цветами радуги фасетчатыми глазами. Образ портило только то, что изо рта, из которого торчал хоботок, стекали капли лавы. Над головой этой мухи алело. Вильзевул. Архидемон. Спасибо за обнаружение шпиона, Пифон. Я перед тобой в долгу. В отличие от плосколобых с их песклевыми голосами, Вильзевул обладал очень глубоким басом, от которого тряслись внутренности. Совбуфер он там себе что ли установил в пузе. Я всегда об этом буду помнить, Вильзевул. Прошипел в ответ змей, который по-прежнему продолжал держать меня в своих кольцах. Здоровый размером с быка мух, вперился в меня своими разноцветными глазами. Что ты успел передать своим хозяевам? Ну вот. Сложнее всего в этой жизни доказывать, что ты не верблюд. Я бы показал факт для эпичности момента, но Пифон сжимал меня крепко. Так что я просто закатил вверх глаза и ничего не ответил. Ничего. и у меня сейчас во всем сознаешься, даже в том, чего не было». Вильзевулл потер передние две лапки и кивнул Пифону. «На алтарь его». Змей метнул меня назад и приложил к плите, где на моих руках и ногах захлопнулись кандалы. Покрутив головой, я увидел, что прикован к большому, диаметром метра три каменному кругу, полностью покрытому какими-то символами. Справа от меня... В десятки метров над каменным постаментом, прямо в воздухе, висела белая сфера размером с человеческую голову. Вокруг нее пространство сильно искажалось, и воронкой уходило вдаль. Выглядело это странное творение как пуповина. «Да, это то, о чем ты думаешь». Вильзевул, взмахнув своими прозрачными крыльями, совершил полупрыжок-полуполет ко мне. «Да я, блин, даже не подозреваю, что это! Неужели это шар для боулинга?» Вильзевул переглянулся с пифоном и вернул свой фасетчатый взгляд ко мне. «Я начну с малого», — бархатный бас уродца обещал, что на малом мы не остановимся. Мух протянул две свои черные и тонкие передние лапки и отломал оба рога с моей головы, а затем торжественно посмотрел на меня. «Эм... Может, для старших Мериносов рога что-то и значит?» «Но мне от того, что их отломали, ни тепло, ни холодно. Даже хп не просело». Пифон, снова пыхнув искрами, внес свое предложение. «Он под личиной. Возможно, рога для него...» «Ничего не значит!» Вильзевул выкинул мои рога назад и, разбрызгивая капли лавы изо рта, продолжил меня пугать. «Что ж, тогда посмотрим на это!» Архидемон воткнул свой хоботок через сочленение доспехов в мой живот и тут чуть-чуть зачесался. «Внимание! Ваш навык игнорирования боли поднялся на 0,1%. Всего 99,7%. Да мне больнее носить мои рукавицы дуальности. У меня игнорирование боли почти до сотни раскачаны. Я вообще ничего не чувствую, кроме легкой щекотки. Хотя да, без прокачанного навыка я бы, мягко говоря, прозрел. Ну, скажем так, на их месте я тоже бы удивился. Два неоднократно проверенных способа дали осечку. В общем, обломчик у вас вышел, ребята. «Держать меня в плену — ноль толку. Больно меня не действует, грозить убийством — тоже бессмысленно, я возражусь, причем уже не в плену». Вильзевул вырвал свой хоботок, а Пифон ехидно-захихиков приблизил ко мне свою змеиную морду. «Думаешь, на тебя нету правы? Ты, наверное, считаешь, что раз бессмертный...» «Тебе ничего нельзя сделать!» Меня по-прежнему сильно нервирует, что этот Локки инферонального пошиба читает мои мысли. «Да, считаю!» Правда, после последней реплики Архидемона стал немного сомневаться в этом. Не дождавшись от меня ответа, Пифон вновь захихикал, уже в который раз обдавая меня искрами из носа, и продолжил. «Справа от тебя!» Сфера пространства. Она создает связь между двумя мирами. Она станет основой для вторжения. Так что в непосредственной близости от неё ты мог бы использовать свиток переноса в какой-нибудь из своих городов. исбежать, оказавшись в другом мире. Змей два раза выстрелил своим раздвоенным языком прямо перед моим носом. Но ты будешь прикован здесь, в шаге от свободы, и даже свобода тебе будет не нужна, пока я не шалюсь над тобой. Ведь ты Не знаешь о главных свойствах моего умения и амулета. У меня перед носом выскочили две таблички. Проклятие Пифона. Использование всех умений заблокировано. Срок 999 лет, 11 месяцев, 29 дней, 23 часа, 59 минут, 59 секунд. Внимание! Использовано умение амулета Пифона. Все характеристики персонажа, которыми он обладает на данный момент времени, переведены в интеллект и умножены на 2. Срок 999 лет, 11 месяцев, 29 дней, 23 часа, 59 минут, 59 секунд. Эм, тысяча лет? Ты правильно подумал. Смерть. Не обнулит моего проклятия и способность амулета. Твое существование как бессмертного призванного теперь бессмысленно. А теперь рассказывай. Только после того, как ты выложишь все, я сниму с тебя проклятие. «Ага, держи карман шире. Что мне вам рассказывать? Могу только наплести какой-нибудь чуши, то, что в голову придет, потому что я, мать вашу, никакой не шпион и даже не разведчик». Вот, кстати, и неувязочка. Пифон все-таки не читает мысли, а то давно бы уже понял, что я не шпион. «И то, что система меня таким посчитала, это меня все равно он им не делает. Может, сбой какой-то? Ведь меня тут в принципе не должно быть». Так вот, как только я скормлю им какую-нибудь басню, мне сделают еще хуже. Но уж точно возвращать, как было, не станут. Я открыл окно характеристик. Уровень — 198. Очки характеристик — 3. Сила — 1, ловкость — 1, интеллект — 2168, интуиция — 1, живучесть — 1, здоровье — 10, мана — 21680, урон — 1, броня — 0, Шанс критического урона 1, шанс уворота ворота 1, регенерация здоровья 0,1 в секунду, регенерация маны 125,1 в секунду. Вес 874 из 5. Да уж, все работает, как заявлено. Все мои характеристики ушли в интеллект. От того, что они все упали до единицы, вся легендарная экипировка послетала в инвентарь. Я надеялся, что экипировка останется за счет собственных характеристик. Но нет, к сожалению. В системном объявлении было указано, что в интеллект переведены все характеристики, которые есть на данный момент. А значит ли это, что новые останутся на своем месте? Я закинул три нераспределенные характеристики в силу, и они остались на месте». Они подняли мою силу до четырех, мой урон до столь же великих четырех и подняли до двадцати мою грузоподъемность. Да, кстати, у меня теперь настолько дикий перевес, что я и без скандалов сдвинуться с места не могу. Но все не настолько беспросветно, как мне казалось. Мне лишь стоит поднять характеристики до минимальных, указанных в моей легендарной экипировке. И мне будет плевать на все эти проклятия. Характеристики моих шмоток гораздо выше моих собственных. Вот только чтобы надеть самые непритязательные в плане моих личных характеристик рукавицы дуальности, мне нужно 95 силы, 50 ловкости, 57 интуиции и 42 живучести. Итого 244 характеристики. Минус имеющиеся сейчас, и мне нужно добыть 237 очков для распределения. То есть это мой 277 уровень. А до того я буду вот таким вот ущербным в плане характеристик. Сейчас меня даже какой-нибудь кролик без проблем отправит на перерождение. Закрыв окно характеристик, я открыл умение. Все три мои заклинания были заблокированы. И острый глаз, и дубовая кожа, и природные путы, даже несмотря на то, что два из них были пассивными. Блин, я теперь в принципе не смогу пользоваться никакими собственными заклинаниями. А ведь я рассчитывал сходить к учителям и, наконец, набрать что-нибудь убойного. Зато активным было заклинание, которое пока еще никогда не было активным. стихии Земли. Описание. Дает возможность повелевать нулем целым одной сотой литосферы планеты Мирия. Расход маны при полном использовании – 100 тысяч. Расход маны при частичном использовании – 20 тысяч. Перезарядка заклинания – нет.